Глава 30. Истинно по-английски. Было раннее утро, и миссис Дигби читала прессу. Она заварила себе чашку крепкого чая взяла булочку с изюмом в истинно английском стиле. И теперь просматривала выпуск «Твинфорского жаворонка». Рубия проснулась очень рано. Возможно, из-за того, что ей приходилось работать самое странное время суток, у нее сбился ритм сна — Помимо того, ей ужасно хотелось есть, и она, конечно же, направилась на кухню. «Доброе утро, миссис Дигби». «Убиться тапочком, дитя? Почему ты в такую р а н е на ногах?» «Да сама не знаю». «Что новенького пишут, миссис Дигби?» «Еще одно ограбление», — ответила домоправительница. «На этот раз на 37-м этаже многоквартирного здания Уаррингтон на Авеню Вок». «Правда?» «Они думают, это сделал тот же самый человек?» «Похоже на то», — кивнула миссис Дигби, прихлюбывая чай. «Вошел в окно, вышел через дверь». «Что он украл?» — спросила Руби. Она гадала, почему Блэкер до сих пор с ней не связался. Это наверняка имело отношение к делу, которое они расследовали. «Неважно, что он взял. Эти люди должны радоваться, что их не зарезали в собственных постелях». это не в его стиле, возразил Руби. Он вор, а не убийца». «Пока?» «Нет», — мрачно спрогнозировала миссис Дигби. «Но вот погоди, пока эта мысль не придет ему в голову. Тогда-то все изменится». «Миссис Дигби, вы преувеличиваете?» «Что ж, могу сказать только я счастлива, что мы живем не в многоэтажном доме». И дискуссию прервал звонок в дверь. Руби спустилась, чтобы открыть. «Привет, Кленс. Что привело тебя к нам?» «А ты ч е о так рано не спишь?» — в свою очередь спросил Кленси. «Понятия не имею», — честно ответила Руби. «И все же, ч е о ты прибежал в такую рань?» «Я пытаюсь отвертеться от того, чтобы отводить у л и в детский сад, поэтому сказал маме, что мне нужно пораньше уйти из дома, потому что я должен кое-что у тебя одолжить». «А почему ты просто не сказал, что идешь ко мне и вместо этого не пошел сидеть в кафе?» «Потому что она наверняка сейчас позвонит, чтобы проверить, не вру ли я...» В этот самый момент телефон зазвонил. Робби взяла трубку. «Здравствуйте, миссис Кру». «Да, он здесь». «Хорошо, я передам. Да. До свидания». «Передаю тебе, чтобы после школы ты сразу шел домой. Олив хочет, чтобы ты поиграл с ней в классики». «О, небо!» Ладно, заходи. Мы с миссис Дигби как раз обсуждаем последнее ограбление м н о г о э т а ж к е Клэнси следом за Руби прошла н кухню. И в чьей квартире это произошло, поинтересовался он. «Здесь сказано», — отозвалась Руби, читая статью в Эхе, «что там проживают супруги Памела и Фабиан Томпсона со своим пятнадцатимесячным сыном Найлстоном». Найлстон? переспросил Клэнси м о р ш и н о с «Найлстон?» «Что это имя для ребенка?» «Ну, «Очевидно, их семейное имя», предположила Руби. Эхо относилось к тем газетам, которые давали уйму бесполезной информации наподобие этой. «Как бы то ни было», продолжила она, а п о м ы л а Томпсон утверждает, что единственной пропажей, которую удалось установить, был зажим для галстука, принадлежащий ее мужу». «И как это укладывается в вашу теорию?» Продолжал допытываться Кленси. Миссис Дигби считает этого типа потенциальным убийцей. А у меня нет никакой теории, по крайней мере, такой, чтобы можно было выявить подозреваемого. Конечно, все знают, что этот вор умеет лазать по стенам, скрывать окна и пробираться через узкие отверстия, но ни у кого, похоже, нет никаких догадок насчет того, кем он может быть. «Опасный человек! Вот кто этот тип!» — проворчала и Миссис Дигби, спрыгивая со своего табурета и споласкивая в раковине свою чайную чашку. «Если хотите печенье, то на противе не лежит свежевыпеченное, а мне надо возвращаться к своим делам!» Она вышла, оставив ребят одних. Руби взяла карандаш и выписала предметы, которые были похищены на данный момент. «Понимаешь, т у х л и конечно, вещь ценная, не сами по себе, а как коллекционный предмет для кого-то, кто интересуется такими фильмами». «Или для какого-нибудь безумного фаната Марго Бардом», — дополнил Кленси. «Я имею в виду, может быть, этот тип собирает памятные вещи разных людей?» «М -м, «Верно, отмечено, Кленс», — похвалила Руби. «Полагаю, это вполне возможно». «Да», — продолжил Кленси, з а г о р е в ш и с ь идеей. «Я слышал по радио, что зажим для галстука когда-то принадлежал королю Великобритании». «Англии», — поправила Руби. «Королей Великобритании обычно называют просто английскими королями». «Он может быть очень ценным, верно?» — сказал Клэнси. «По радио говорили, что на нем выгравированы инициалы. Быть может, этот вор-форточник — фанат английского короля?» Руби улыбнулась. Клэнси действительно показал ей забавную сторону дела. «Да, он действительно принадлежал королю, и гравировка тоже была. Вот, посмотри, тут даже есть давняя фотография короля с этим зажимом на галстуке». «А как король Англии мог его потерять? Или что там было?» — спросил Клэнси. «Каким образом этот э, зажим вообще попал к продавцу машин из Твинфорда?» «К рекламисту», — поправила Руби. «Ну, к рекламисту машин. Н неважно», — отмахнулся Клэнси. «Почему этот зажим не хранится где-нибудь э, в лондонском Тауэре?» Он взглянул на лицо Руби и добавил. «Ну или где там короли и их семьи хранят свои вещи?» Ты задаешь правильные вопросы, друг мой. Думаешь, как истинный детектив? Руби ущипнула к л э н с и за щеку. Прекрати, Руб! Полагая, можно допустить, что король его отдал, пожертвовал на что-нибудь, короли часто так делают, но он мог сменить н и одни руки, прежде чем попал к мистеру Томпсону. Если мистер Томпсон купил его на аукционе или в каком-нибудь антикварном магазине, то у кого этот зажим побывал до того... И почему они решили его продать? М -м -м. «Быть может, прошлому владельцу нужны были деньги. За такую штуку можно заплатить и несколько тысяч. Ну, если они у тебя есть», — прикинул Кленси. «Я думаю, что этот зажим М -м -м, смотрится очень стильно, но я скорее носил бы его на шляпе, чем на галстуке». «Что у нас еще?» — спросила Руби, ведя тупым концом карандаша по списку. «Ах да, сборник поэзии». «Это противоречит твоей теории о знаменитых людях, потому что поэт д ж к а л к и н не был знаменитым, а сама книга не настолько ценна, чтобы ее стоило красть, рискуя быть пойманным». «Или сорваться, или разбиться», — заметил к л э н с и подумав о том, что за книгой пришлось лезть на девятый этаж. «Но, может быть, у вора были сентиментальные мотивы. Я имею в виду, этот сборник может для кого-то что-то значить». Пару минут они молчали, а потом Кленти произнёс. «Может быть, это был заказ? Украсть эти четыре вещи? Я имею в виду, может быть, вор подрядился выкрасть эти предметы, и ему за это предложили хорошие деньги?» «Возможно», — согласилась Руби. «Вор мог украсть их и провернуть сделку, или, как ты говоришь, заключить сделку заранее, а потом украсть их, если, конечно...» Она умолкла. «Что?» — спросил Клэнси. — Если только он не планировал оставить все себе. — Как трофеи? На память о затраченных усилиях, ты хочешь сказать? Вроде как смотреть на них и думать, «Ого, какой я крутой, так? Наподобие тех богатых воров-джентльменов, которые воруют ради развлечения?» — Раффлс, — сказала миссис Дигби, входя в кухню. — Кто такой Раффлс? — спросил Клэнси с недоумением морщи нос. — Богатый джентльмен, который крал ради р а з в л е ч е н и я ответил Руби. Она постучала карандашом по столу. Тап-тап-тап. И подумала о визитной карточке вора. — Почему Блэкер до сих пор не позвонил? — Нет, — произнесла она, — этот человек не хвастается. Он похлопывает нас по плечу, чтобы заставить обернуться и взглянуть. Передатчик снова зажужжал, и мужчина подошел к нему, собираясь с духом. «Алло?» — промолвил он. «Не нужно мне т в о и алло! У нас не светская беседа по телефону!» Женщина сердито выплевывала слова микрофон, и мужчина инстинктивно отвел наушник подальше от уха, как будто эти слова могли выскочить из мембраны и вцепиться в него. «Долго ты еще намерен заставлять меня ждать?» не особенно долго что это значит он у меня спокойно ответил мужчина ты заполучил ключ минус 8 она сделала глубокий вдох наконец-то когда ты передашь его мне терпение Мне осталось завершить всего две небольших задачи, и потом оба предмета будут у тебя. Терпение? Ты говоришь, что я должна проявить терпение? Ты смеешь предлагать мне ждать хотя бы лишнюю секунду, птичка? Лучше сам считай часы, потому что финал близок. Он улыбнулся и прервал вызов. Он чувствовал себя в полной безопасности и недосягаемости. Она может угрожать ему сколько угодно, но она не сумеет найти его. Она может только звонить, просить ругаться, но лишь потому, что он позволил ей такую роскошь, как контакт. Если он решит бесследно исчезнуть, он может это сделать. Именно так он и поступит, когда выполнит то, что запланировал. «Подожди, когда игра будет сыграна», — сказал он себе. «Подожди денег и торжественного финала, а затем скройся».